Глава сорок седьмая После ее рассказа не было слез, не было криков, только молчание. А потом стало еще хуже. Калет не вернулась в дом мадмуазелей, не вернулась в мастерскую. Калет не попросила меня о помощи. Калет со мной даже не попрощалась. Калет просто исчезла.